Тис ликовал, настроение у него было чудесное. У лавки собралась небольшая толпа темнокожих людей. Они стояли и слушали. Белтер дрожал всем телом, понурив голову. Вдруг от толпы отделился старик. ⁇ Мистер! ⁇ Тис глянул на него, но... Сколько должен вам этот человек, мистер? Не твое собачье дело. Старик повернулся к Белтеру. Сколько, сынок? Пятьдесят долларов. Старик протянул черные руки к окружавшим его людям. Нас 25 Каждый дает по два доллара и быстрее сейчас не время спорить. Это еще что такое? Крикнул Тис, величественно выпрямляясь во весь рост. Появились деньги. Старик собрал их в шляпу и подал ее Белтеру. Сынок, сказал он, ты не опоздаешь на ракету. Белтер взглянул в шляпу и улыбнулся. — Не опоздаю, сэр, теперь не опоздаю. — Тис заорал, сейчас же верни им деньги! Белтер почтительно поклонился и протянул ему долг, но Тис не взял денег. Тогда негр положил их на пыльную землю у его ног. — Вот ваши деньги, сэр, — сказал он. — Большое спасибо. Улыбаясь, Белтер вскочил в седло и хлестнул лошадь. Он благодарил старика, и они ехали рядом, и вместе скрылись из виду. «Супкин сын!» — шептал Тис, глядя на солнце невидящими глазами. Сукин сын!» «Подними деньги, Сэмюэль!» — сказал кто-то с веранды. То же самое происходило вдоль всего пути. Примчались босоногие белые мальчишки и затраторили. «У кого есть, помогают тем, у кого нет, и все получают свободу!» Один богач дал бедняку двести зелененьких, чтоб тот рассчитался. Еще один дал другому десять зелененьких, пять, шестнадцать. И так повсюду, все так делают. Белые сидели с кислыми минами. Они щурились и жмурились, словно в лицо им хлестал обжигающий ветер и пыль. Ярость душила Сэмюэля Тиса. Взбежав на веранду, он сверлил глазами, катившие мимо толпы. Он размахивал своим пистолетом, Его распирало, злоба искала выхода, и он стал орать, обращаясь ко всем, к любому негру, который оглядывался на него. — Бам! Еще ракета взлетела! — вопил он во всю глотку. — Бам! Боже мой! Черные головы смотрели вперед. Никто не показывал вида, что слушает, только белки скользнут по нему и снова спрячутся. — Трах! Все ракеты в вдребезги, крики, ужас, смерть! Бам! — «Боже милосердный! мне что, я стою здесь, на матушке-земле! Старушка не подведет!» Ха -ха Постукивали копыта, взбивая пыль, добежали да фургоны на разбитых рессорах. «Бам!» — голос Тиса одиноко звучал в жарком воздухе, сились нагнать страх на пыль и ослепительное небо. «Бах! Черномазых! Раскидало по всему космосу! Как даст метеорам по ракете!» И разметало вас точно малявок. В космосе полно метеоров. А вы не знали? Точно, как картечь, даже гуще. И посыплются ваши жестяные ракеты, как рябчики, как глиняные трубки, ржавые банки, набитые черной треской. Пошли хлопать, как хлопушки. бум бам, бам. Десять тысяч убитых, еще десять тысяч Летают вокруг Земли в космосе, вечно летают холодненькие, окоченевшие, высоко-высоко, владыка небесный. Слышите? Эй, вы там, слышите? Молчание. Широко, нескончаемо течет река. Начисто вылезав все лачуги, смыв их содержимое, она несет часы и стиральные доски, шелковые отрезы и гординные карнизы, несет куда-то в далекое Черное море.